Глава 9. 19 октября. Теперь все стало понятным. Разговоры матросов, и их озабоченный вид, и слова Оуэна, и поливка палубы, и, наконец, этот жар во внутренних помещениях судна, становящийся почти нестерпимым. Пассажиры страдают от него так же, как и я, и ничем не могут его себе объяснить. Сообщив мне эту печальную весть, Роберт Куртис стал молчаливо ждать от меня вопросов. «Признаюсь, в первый момент меня охватила какая-то дрожь. Ведь то, что постигло нас, — самое ужасное из всех случайностей, которым может подвергнуться путешествующий по морю. И как бы он ни владел собой, он не может без содрогания слышать зловещие слова «на судне пожар». Однако хладнокровие скоро вернулось ко мне, и прежде всего я спросил, когда начался пожар. «Уже шесть дней». «Шесть дней? Это значит, в ту ночь?» Да перебил меня Роберт Куртис. В ту ночь, когда на шанселоре была тревога. Вахтенные матросы, заметив выходящий из трюма дым, немедленно уведомили об этом меня и капитана. Загорелся груз в трюме. И не было никакой возможности определить место, где начался пожар. В нашем распоряжении оказалось единственное в таких случаях средство — закрыть герметически все щели и отверстия трюма и таким образом прекратить туда доступ воздуха». Я надеялся, что так мы сможем потушить пожар в самом его начале, и действительно, в течение первых дней я думал, что мы вышли победителями из нашего тяжёлого положения. Но, к несчастью, три дня тому назад было установлено, что пожар всё разрастается. Палуба делается всё более и более горячей, и только благодаря принятым мерам предосторожности она до сих пор не провалилась. Я считаю полезным, — прибавил Роберт Куртис, — чтобы вы все знали, почему, и сообщаю вам об этом. Я молча выслушал помощника капитана. Я понял всю серьёзность положения, вызванную возникновением в трюме пожара, интенсивность которого увеличивается со дня на день и потушить, который будет, быть может, вне человеческих сил. «А вы знаете, от чего начался пожар?» — спросил я Роберта Куртиса. «Весьма вероятно, что произошло это от самого сгорания хлопка». «А это часто случается?» Не особенно, но в тех случаях, когда хлопок при погрузке очень сух, самовозгорание может иметь место. «Впрочем, к чему нам доискиваться причин?» — перебил я. «Нет ли каких-либо средств помочь беде?» «Нет», — ответил Роберт Куртис. «Но я повторяю, что все возможные в таких случаях меры уже приняты». Я сначала было думал прорубить отверстие в судне на высоте грузовой ватерлинии, чтобы влить в трюм известное количество воды, которую впоследствии можно было бы выкачать насосом. Но огонь захватил уже и более верхние слои груза. Так что нужно было бы совершенно заполнить трюм водой, чтобы достигнуть какого-нибудь результата. Тем не менее, всё-таки велел проделать в палубе несколько отверстий, и ночью туда льют воду. Но этого недостаточно. Действенным может оказаться только одно средство — Это закрыть все отверстия из трюма и предоставить огню потухнуть самому за недостатком кислорода. «А пожар всё усиливается?» «Да, и это доказывает, что воздух проникает в трюм через какое-то отверстие, которое, несмотря на все наши старания, мы до сих пор никак не можем найти». «А случалось ли, что суда в подобном положении не гибли?» «Конечно», — ответил Роберт Куртис. «Нередко бывало, что судно, нагруженное хлопком, Приходила в Ливерпуль или Гавор с выгоревшей частью груза. Я лично знаю нескольких капитанов, которые прибыли в порт в то время, как палуба горела у них под ногами. В таких случаях моментально приступали к разгрузке и одновременно старались спасти и судно, и нетронутую огнем часть груза. На нашем судне огонь усиливается вследствие полной невозможности прекратить дальнейшее его распространение. «Во что бы то ни стало, нам нужно достичь как можно скорее земли». Я, лейтенант и боцман уже совещались об этом с капитаном. Причём я взял на свою ответственность переменить курс. Теперь мы едем уже на юго-запад, то есть к берегу. «А знают ли пассажиры о той опасности, которая угрожает им?» — спросил я помощника капитана. «Никто не знает. И я просил бы вас, господин Казалон, никому не передавать того, что я сейчас вам сообщил» так как испуг женщин и малодушных мужчин может ещё более затруднить наше положение. Что же касается экипажа, то ему отдан строжайший приказ держать всё в секрете. Я вполне понимал те серьёзные причины, которые побудили Роберта Куртиса сказать мне это, и потому обещал хранить полное молчание».